Глава 1893 В тускло освещенном, наполненном паром гроте на мгновение повисла тишина. Хаджар, силуэт которого был частично скрыт клубящимся паром, стоял неподвижно. Впереди высился бронзовый голем, израненный, искореженный, покрытый жуткими рваными порезами, оставленными каменной крошкой местами его вовсе оплавленный, с раскроченными ступнями, и все это бестерной мистерий или любой другой заемной силы. Это был тот самый момент, к которому Хаджар вел сражение, кульминация, которая тихо назревала среди трепета их смертельного танца. На протяжении всего боя меч Хаджара оставался неподвижным, безмолвно наблюдая за разворачивающейся драмой. Теперь же, когда вокруг генерала клубился пар, обжигавший его уставшую плоть, казалось, что сама сущность грота соединялась с клинком, наполняя его силой и неукротимой волей. Хаджар поднял меч в ножнах, и что-то вокруг закружилось, забурлило, вскипело неумолимой яростью, Голем, почувствовав угрозу, начал дергаться из стороны в сторону, пытаясь понять, откуда именно исходит опасность, но его израненное тело почти не двигалось, а глаза застилал пар. Когда же Хаджар отвел руку в сторону, время замедлилось, секунды растянулись в бесконечность. Туман, жар, отзвуки грота... Все это, казалось, сгустилось вокруг него. Водоворот стихий и силы сосредоточился на кромках спрятанного клинка. Затем Хаджар единым резким движением нанес удар. Меч, все еще находящийся в ножнах, пронесся по воздуху одновременно с плавностью, но в то же время с дикой, неудержимой свирепостью. Словно Хаджар вызвал бурю, которая дремала в клинке и ждала лишь этого момента, чтобы пробудиться. Когда меч в ножнах ударил по железной плоти голема, произошло нечто удивительное. Из места, где ножны врезались в сталь, вырвался порыв ветра, яростного и необузданного. Словно Хаджар не просто ударил оружием, а высвободил силу не похожую ни на что, использованные им прежде. Ветер с воем пронесся по гроту, и его первобытный рев отозвался в древних камнях и кузнях, заставляя те вспыхивать яростным огнем, а кристаллы далекого свода сиять лишь ярче. Голем, застигнутый врасплох внезапным ураганом, зашатался, Ветер, обрушившийся на него, за мгновение обернулся штормом. Порыв был подобен волне, приливной волне, которая обрушилась на голема с мощью зимней бури, разбушевавшейся в своей неудержимой ярости. Голем, несмотря на свой исполинский размер и все еще, несмотря на раны, нерастерянную мощь, оказался бессилен перед властью разбушевавшейся стихии. Титан пошатнулся, а его металлическое тело заскрипело под натиском ветра. Казалось, что каждый порыв шторма — это удар меча, который по силе соответствовал его собственным ударам. По мере того, как шторм бушевал в сердце пещеры, пар начал рассеиваться уносимой силой ветра. Грот, вновь видимый в мерцающем свете кристаллов, носил теперь на себе следы битвы, раздробленные остатки колонн, разбросанные обломки, остатки разбитых чанов, глубокие разбитые овраги и еще множество других мелких деталей, шрамами протянувшихся по стенам, полу и даже своду и на фоне этого разрушения Хаджар стоял, подобно неприступной горе. Меч его по-прежнему спал в ножнах, а сила ветра постепенно ослабевала. Голем, или то, что от него осталось, не выдержавший одного единственного удара, лежал на спине, его тело от правой пятки вверх по ноге через бедро до пояса А оттуда, посередине торса до шеи и, наконец, до самой макушки, оказалось рассечено на две половины. Бесчисленное множество механических приборов, шестеренок, каких-то колбочек с жидкостями, а еще громадное гремящее сердце, напоминающее Хаджару земные двигатели, валялись на земле а под некогда несокрушимым титаном растекались лужи похучего масла. «Тебе я сделал поменьше!» Хаджару голос показался смутно знакомым, но он не помнил, откуда именно знал его. Обернувшись, Хаджар пригляделся и увидел лысого, старого, немного нескладного гнома. Его правая рука была настолько мускулистой,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 а борода, завитая в тугую косу, побелела. В руках он держал небольшой молоток. «Архат -гален», догадался Хаджар, — и испытал дежавю. А затем и вовсе в его голове пролетели далекие воспоминания. Когда-то давно он уже встречался с этим гномом, запертым по договору с Фае в сердце Рубиновой горы, где должен был ковать тем оружие для последней войны, и по договору с горой-матерью всем, кого та приводила к мифическому гному, ковал одно изделие. Хаджар тогда не знал, что именно ему требуется, и потому попросил выковать то, что гном сам сочтет нужным. И в тот же миг Архатгалин выковал генералу «Стальное сердце», которое заменит однажды то, что подарил ему Травис. Хаджар прикоснулся к груди, где ощутил ровный ритм. «Да и твое не такое!» Архат Галин подошел к развалинам, оставшимся от голема, и прошел сквозь них, подобно призраку. «Не такое простое!» «Твое я ковал многие и многие эпохи, Хаджар!» «Чтобы оно могло выдержать ту тяжесть, что ты в нем понесешь, но пока...» Гном повернулся и посмотрел ему в глаза, а затем заглянул глубже, намного глубже. «Пока оно еще не заполнилось, пока еще пустое, и, наверное, меня это радует, а может и наоборот, огорчает. В конце концов, перед смертью, сколько ни дыши...» А все равно мало будет. «Ты мертв?» смог наконец говорить Хаджар. «Не мертв», покачал головой гном, «но и не жив. Я есть, но меня нет. Я тут, но в то же время я в сердце Рубиновой горы продолжаю выполнять уговор с фая, который выполняю с тех самых пор, как выточил им цветок из горного хрусталя, и Хафотис счел меня достойным стать его учеником. Кажется, та же участь постигла одного твоего знакомого. «Карейн и мир Тарес», — Архатгалин кивнул. Хаджар же никак не мог отнять руки от мерно бьющегося сердца. «Ты сказал, что ковал мое сердце многие эпохи, но...» Хаджар не договорил. А гном, будто и так поняв, в чем заключается вопрос, повернулся к гертайцам, стоявшим у края пруда. В пылу сражения генерал и вовсе про них забыл. Посмотри на них, Хаджар махнул призрачной рукой гном. Приглядись внимательнее. Генерал пригляделся и увидел то, что, наверное, и должен был увидеть. Четыре археолога не просто замерли а застыли обездвиженными скульптурами. Их глаза побелели, и тела словно обернулись безжизненными изваяниями. «Даже если бы ты захотел, Хаджар, ты бы не смог им ничего рассказать», без лишних эмоций продолжил гном. «Нельзя», — вздохнул генерал. «Почему же?» — удивился Архат Гален. Никто не запрещает тебе дождаться, когда они придут в себя. Но сколько бы ты с ними ни говорил, в их сознании найдутся тысячи причин, чтобы объяснить, почему моя кузня разрушена, а на полу лежат останки голема. Какие угодно причины, но только не те, что назовешь ты. Потому что таков местный закон. Закон. Архат Галин сделал достаточно выразительное ударение на этом слове, чтобы у Хаджара не возникло сомнений в том, что гном говорит вовсе не о рукописных законах, а о тех, что идут следом за правилами. Поэтому ты можешь спросить меня о том, почему я ковал твое сердце несколько эпох, если мы встретились лишь недавно, но, увы, Хаджар, Ты придумаешь какие угодно причины, кроме тех, что я тебе назову. Хаджар догадывался и об этом, потому как, если подобный закон мог существовать в аномалии, то что ему мешало также присутствовать и в остальном безымянном мире? Вот только что за создание обладало такой немыслимой силой, чтобы охватить своей волей целый мир? В голову приходило только одно имя, вернее, даже должность — Яшмовый император.